Простые набеги с истреблением населения или взятием в плен женщин и детей заменяются постоянным сожительством господ и покоренного населения. Вместе с тем на территории племени появляются центры властвования, которые из простых временных укреплений разрастаются в города. Современная археологическая наука не признает обязательности экономической эволюции от охотничьего быта к пастушескому и от пастушеского к земледельческому, считая, что та или другая последовательность тут зависит от условий места развития. Но та же наука единодушно принимает другую последовательность социологического характера — охотники и собиратели пищи, низшие и высшие, земледельцы деревня и господа двор. Страница 177-я. Конечно, весь этот процесс в указанной постепенности совершается далеко не в одно и то же время в разных местах. Мы уже готовы к тому, что, в частности, Восточная Европа будет сильно запаздывать, тем больше, чем дальше от Запада к Востоку и от Юга к Северу. Но и в наиболее благоприятных месторазвитиях процесс проходит не сразу. Начало неолита в этом отношении не походит на его конец. Прежде всего, мы присутствуем здесь при оседании на местах населения, сохранившегося от предыдущей эпипалеолитической эпохи. В пределах неолита это старое население окончательно покидает старые формы собирания пищи, заменяя их охотой, соединенной с начатками земледелия, обработка земли мотыгой. Меняется и способ приготовления пищи. Очаг становится постоянным, хотя дом еще сохраняет долгоокруглую форму охотничьей палатки или кочевой юрты. У очага появляется посуда с круглым или острым днищем, приспособленная к подвешиванию дочагом или врытию в залу, где хранится жар. Изобретение гончарного искусства – огромный шаг вперед в деле очеловечивания быта. Он специально отличает неолитический период от предыдущих. Другая знаменательная черта нового времени – появление возле дома друзей человека, домашних животных, прежде всего собаки и, вероятно, прирученного оленя. За ними идут свинья, бык и корова, овца, коза, позже других приручается лошадь. Мотыга заменяется применением плуга, начинается обработка зерновых растений, приспособленных к климату, ячменя, пшеницы, полбы. Примечание первое. На карте номер пять выделены короткими штрихами по Вавилову три области – Средиземноморская, Малая Азия, Персия, Северная Индия и Китай, откуда могли распространиться в Европу и Северную Азию культурные растения. При этом следует отметить, что на севере культивировались более грубые типы, лучше выносившие северный климат. С юга они проникли в виде сорняков. Конец первого примечания. Постепенно семья превращает это подспорье в главный источник существования, заменяя им неверные шансы рыболовства и охоты. Меняется и строй семьи, во главе которой вместо матери становится отец, господин и хозяин. Прикрепление к земле и оседлость вместе с обеспеченным питанием и накоплением запасов ведут за собой неизбежные социальные последствия. Обилие пищи привлекает купцов, которые оказываются и завоевателями. Появление металлов дает им в руки новое усовершенствованное оружие, которое сразу меняет шансы победы. В связи с этим происходит в доисторической Европе перетасовка границ и выделение господствующего класса. Это тоже необходимая предпосылка происхождения национальности, так как появление элементарного народного сознания соединяется обыкновенно с объединением племен. В своей первоначальной форме это сознание приходит сверху, являясь последствием объединения и появления рудиментарного государственного строя. Страница 178. «В местностях Европы, достигающих в разное время этой ступени, деревенский быт заменяется дворовым. Появление двора есть внешний признак, по которому археологи узнают наступление новой эпохи. Тут мы уже недалеки от наступления исторического периода». Представленная здесь в самых общих чертах картины процесса эпохи неолита, однако усложняется величайшим разнообразием его проявлений в разных частях Европы, даже очень близких друг к другу. Оседая на месте, Европа в то же время дробится на отдельные территории, точно в феодальное время. Нет и следа прежних широких движений и делений эпохи палеолита. Конечно, речь не идет здесь о раздроблении целого, ибо оно и не существовало, а только о появлении повсеместно особых форм быта и культуры. Естественно, что археологи, изучая оставленный этими мелкими дроблениями обильный материал, прежде всего остановились именно на изучении местных особенностей. Какая получилась в результате сложная и пестрая картина, можно судить по нескольким примерам. Дунайский тип культуры, отмеченный именами находок лен Йордансмюль, йордан -Смюль, дал, например, четыре различных группы. Тип Вальтенбург-Барнсбург на Эльбе и Зале представляет пять стадий развития. Курганный тип бронзовой эпохи в одной Германии делится на семь групп. Разрисованная керамика в тесных пределах Моравии проходит четыре ступени развития – две старших и две младших, и так далее. В основу этих дробных делений археологи положили то, что нельзя унести с собой – глиняные горшки. Орудия и украшения в этом отношении менее надежны, чем домашняя посуда. Они часто служат предметом ввоза при помощи торговли. Они характеризуют внешнее влияния, иногда даже появление новых этнических элементов, но не годятся для выяснения того, как расселились местные оседлые группы. Что же, однако, делать со всей этой мозаикой после того, как все описано, расклатифицировано и нанесено на географическую карту? Естественно, явилась потребность, как выразился Шухарт, заменить бледную безымянность этих мелких культурных групп с малоизвестными географическими названиями полнокровными именами народов. Другими словами, открыть подкультурными кругами, в которые складывались наблюденные группы, имена, известных нам по истории национальностей. Многое было и, вероятно, многое будет в этих попытках преждевременного, даже фантастического, как это случилось с Шухартом. Но общая тенденция науки несомненна. Прежнее типологическое изучение этим, конечно, не осуждено и не устранено, но именно своими успехами оно довело науку до той точки, за которой неизбежно ставится вопрос, что дальше. Ответом и явился уже целый ряд попыток научного синтеза. Назову здесь кроме Шухарта еще Валя и Чальда, не говоря уже о таких сводах и сводов, как книги Менгена и Эйкштеда. Смотрите библиографию. Страница 179 -я. Естественно, что и русский исследователь должен, по крайней мере, попытаться стать на тот же путь, поскольку, конечно, позволяет уровень современного изучения при истории Восточной Европы, значительно отставший от изучения Западной. В современной советской науке, наряду с серьезными детальными исследованиями, мы, к сожалению, присутствуем при крайнем преувеличении модной тенденции. Типология и миграция там высмеиваются как устарелые, изданные в архив точки зрения, а заменить их хотят более или менее искусственно поверхностным изучением эволюции производственных отношений. Поскольку такая тенденция законна, она взята советскими учеными из той же западной науки. Подчеркнем, однако, одну черту, которая действительно ставит на очередь преимущественное изучение внутреннего развития осевшего населения перед изучением его постоянных передвижений. Эта черта нами уже отмечена выше – это естественная прочность населения, сравнительно с древнейшими кочеваниями его на пространстве целых материков. Уже при переходе от миолита к неолиту мы не встречаем таких перерывов и скачков в составе населения, как при смене старшего палеолита миолитом. Мы видели, что к концу миолита почти вся Европа была уже населена. Эпипалеолитическое население остается на своих местах, и мы с ним часто будем встречаться в дальнейшем. Еще менее разрывов в культурах, конечно, наблюдается между различными стадиями миолита. Это наблюдение, наконец, еще более приложимо и к переходной эпохе от камня к металлу. Но как раз тут, а также и раньше, частичные передвижения, несомненно, происходили и имели большое значение, особенно в связи с переменами климата в беспокойном углу Европы, на севере. Именно эти передвижения, как увидим, сыграли особенно значительную роль в процессе образования исторически известных национальностей. Мы теперь можем прямо перейти к изучению нашей темы в пределах территории России. Мы видели, что уже в эпоху Палеолита и Миолита вырисовались те главные три места развития, на которые делится эта обширная территория — Оседание Европы на месте и раздробление единого процесса на отдельные провинции, в особенности, выявило и окончательно закрепило различия между этими месторазвитиями. Всего естественное будет поэтому положить в основу дальнейшего изложения ознакомление с каждым из трех месторазвитий отдельно. Напомню, что в предыдущем периоде мы уже выяснили их связь с Западной Европой, проследив на русской территории продолжение тех же западноевропейских процессов, конечно, соответствующими изменениями. Теперь эти проекции из Западной Европы в Восточную становятся еще заметнее, чем прежде, хотя в то же время отчетливо обрисовывается и приобретение каждым из мест развития самостоятельного характера, как последствии запоздания процесса, так и в результате его внутреннего развития на месте». Страница 180 Напомню общую характеристику трех месторазвитий, о которых идет речь. Первая из них, наиболее северная, лежит в той области тающего ледника, в которой самый пейзаж сохранил следы своего ледникового происхождения. Это местности между первой и второй, второй и третьей маренами. Мы знаем, что эта территория стала свободной для заселения только после стаяния ледника, то есть для данных мест не раньше 10-12 тысяч лет до Рождества Христова. Первоначальное заселение этого пояса было облегчено открытым характером пейзажа, только что начинавших обсыхать болот и озер, 7000-5000 лет до Рождества Христова. Но дальнейшая колонизация должна была замедлиться, когда в эпоху холодного и влажного климата на месте открытых пространств вырос лес, постепенно принявший характер тайги. Однородность обстановки обусловила для этой территории однородность и запоздалость дальнейшего развития. Ввиду постепенности перехода между хвойным лесом и тундрой, я не выделяю последнюю в особое место развития. Второе особое место развития представляет в России территории лесостепи и чернозема. Она характеризуется образованием леса на месте отступивших частей ледника. Это, как мы знаем, есть район первоначального заселения Средней и Восточной Европы, заселение несравненно более позднего в России, чем начало культуры на Рейне и Зарейном, но все же принесшего к нам орудия и быт эпохи младшего палеолита – миолита. Лесостепь и, и лес, как в Европе, так и у нас, остались и в последующий период наиболее любимой и наиболее оспариваемой территорией колонизации. Здесь поэтому все этнические отношения, культурные явления наиболее сложны. Особенно тесная связь этой полосы с Западной Европой, установившаяся в прошлом периоде, продолжает проявляться и здесь в не менее осязательных формах как на севере тайга с тундрой, так и здесь лесостепь с луговой степью, принимаются за единое место развития. Постепенность географического перехода обуславливает и на этой границе антропогеографическую связь и культурное взаимодействие. Между двумя указанными месторазвитиями отметим переходное. Это промежуточная полоса, занимающая центральное Окско-Волжское междуречье. Я не выделяю эту полосу в отдельное развития, так как ее роль передаточная. Примыкая частью к процессам северной полосы, русский центр, однако, скоро образует самостоятельные культурные формации. Смешанный лес, конечно, раньше и более поддается оккультурению, чем северная тайга, но все же эта полоса выступает на историческую сцену позднее лесостепи. Страница 181. Третье место развития представлено в России узкой полосой припонтийского побережья, Крымом и Кавказом. Сравнительно позднее образование припонтийских степей задержало развитие этой полосы. Черноморье долго остается пассивным воспринимателем древних средиземноморских и переднеазиатских культур. К созданию местной культуры эти отношения приводят не сразу. Для связи узкой приморской полосы с населенной полосой луговой степи нужно преодолеть полынь и ковыль, а это под силу только кочевнику на коне. Появлением такового и кончается рассматриваемый период. Но на русской территории это уже следующая стадия исторической жизни. Карта номер 24 дает наглядное представление о связи трех отмеченных развития России с соответствующими им месторазвитиями Западной Европы. Местности, прилегающие к Северному и Балтийскому морю, почти соответствующие последним фазисам отступления ледника, сравните карту номер 17, очерчена здесь черной линией номер 1. Это область, которая теперь заселена так называемой северной расой, длинноголовой, высокорослой и со светлой окраской волос, глаз и кожи. Находясь на окраине культурных передвижений, эта раса сохранилась в сравнительно чистом виде до нашего времени. Претензия считать ее германской Она отвергается современной наукой, включая и германскую. Мы видели, как сравнительно поздно заселилась эта территория в эпоху Анцилиус-Литарина. Она и сохранила связь с теми местностями, откуда пришли засельники, с арктическим и северолесным поясами Восточной Европы и Сибири, сравните границы гребеночной культуры.